Глава 33. В тот вечер Сарацин развернул свою импровизированную клинику на веранде домика для гостей. И именно здесь он и стоял двумя днями позже, обрабатывая раздробленную ногу ребенка, когда увидел группу всадников. Абдулхан со своими телохранителями куда-то выехали. Крепости и поселения специально распустили слух, что военачальник якобы решил навестить. Далеко от стоящей одна от другой могилы своих пятерых младших братьев. Все они были убиты в различных сражениях. На самом деле Абдулхан направлялся к границе с Ираном. Через три недели он вернулся, совершенно обессиленный, жалуясь на острую боль в левой руке, что было лишь поводом разбудить посреди ночи гостящего в его доме врача. Они снова сидели вдвоем и пили чай. Сарацин внимательно выслушал Абдулхана, велевшего ему уезжать сразу же после утренней молитвы. Вытащив сделанную методом топографической съемки американскую армейскую карту и наметив маршрут, Абдулхан сказал, что гостю предстоит трудный путь длиной в четыреста миль, избегая деревень, следуя по старым тропам маджахедов. Ему надо в одиночку совершить путешествие. через одну из самых суровых и труднодоступных местностей на Земле. Сарацин должен подняться на 8 тысяч футов и на полпути к вершине Безымянной, обозначенной только номером горы, найти советский наблюдательный пункт, вот уже много лет лежащий в руинах. Он встретится в этом безлюдном месте с группой мужчин, и там, среди высокогорных пиков, вдали от цивилизации, его молитвы будут услышаны. — Ленники уже захвачены? — спросил Сарацин, сердце которого воспарило от радости. — Это случится сегодня вечером. Их предварительно выбрали, и за ними некоторое время наблюдали. Двое мужчин и женщина. Она беременна.